в глубине Адриатики Дикой. Так Иосиф перевел строку из стихотворения Умберто Саба, и отсюда родилось, ставшее теперь расхожим, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Я не буду здесь каталогизировать всех бесконечных вариаций этого острого ностальгического мотива в его стихах, где он представлен то лирически преображенными личными воспоминаниями, то чистыми фантазиями о другом варианте жизни – ординарной, анонимной, на берегу моря и вдали от тех городов, где делается политика и культура. Его очаровывали поэтические судьбы Кавафиса в Александрии, Пессоа в Лиссабоне, о стихах Пессоа он сказал мне непонятно. Это такие стихи, завернутые сами на себя. Если он имел в виду то, что называется «self-referentiality», намеки на и отсылки к другим собственным текстам, то этого кажется у Песоа не больше, чем у любого другого поэта. В Треесте, по-моему, таким местным гением ему представлялся не Саба и, конечно, не Джойс, а случайно открытый в Средиземноморском захолустье гений Свево, итальянский пруст. На самом деле все эти жизни были печальны, что, конечно, Иосиф знал, но он ведь никогда и не пытался пожить жизнью служащего человека, в провинциальном городе у моря дачная неделя в Гурзуфе и Ялте в Комарово на Кейп-Коде или шведском острове не в счет. если бы он и вправду хотел забиться в самый дикий угол средиземноморья он мог попробовать пожить в Таганроге но он прекрасно сознавал что действительно жить в воображаемой географии невозможно ничего не выйдет кроме неудобства и скуки и безусловно пустоты там где стоял милый вымышленный город «Воображаемая география вымышленных городов». Есть известное место в записках из «Подполья», где Достоевский называет Петербург самым отвлеченным и самым умышленным городом на свете, которое многие неправильно понимают, потому что прилагательное «умышленный» в современном сознании связано только с преступлением. Я убежден, что Достоевский употребил «умышленный» в том смысле, в каком ренессансной писателе употребляли слово «идеальный», то есть «данный в идее». Это можно прочесть на музейных табличках под картинами с изображением странноватых городов, читта идеале, градостроительная фантазия. В русском языке нет глагола «идеировать» от слова «идея», означающего ментальное действие идеями. В англо-русском словаре «to ideate» не переводится, но объясняется «формировать идею», понятие «вынашивать идею». И дан хороший пример. The state which Plato ideated. Петербург – город. Which Peter I ideated. Процесс формирования идеи, идеации Петербурга, описан Пушкиным. И думал он, и так далее. Достоевский с его пожизненным интересом к архитектуре безусловно не раз видел чита идеали» в европейских музеях. Все города в стихах Иосифа идеальные, умышленные. За моей спиною тянется улица, заросшая колоннадой. В дальнем ее конце тоже синеют волны Адриатики. Вертум. Это беглый взгляд то ли на ведуту Каналетто или Гварди, то ли на полотно де Кирико, но это и Аргород, элементарный кристалл, из которого в воображении разрастаются другие метафизические города его стихов. То, что сын фотографа часто создает эти города приемом двойной экспозиции – Флоренция, Петербург, Милан, Петербург, Венеция, Петербург – объясняется не просто тоской по родному городу. Здесь есть более глубокий ностальгический мотив – тоска по мировой культуре, по всечеловеческим холмам, как великодушно интерпретировал Мандельштам Версилова. Ведь Петербург и был последним в Европе городом идеированным, по крайней мере, в эстетическом плане, из наследия классической средиземноморской цивилизации. Строя свои города, Иосиф сознательно отдавал предпочтение идеализирующему воображению перед памятью. По поводу своего стихотворения «На Виа Джулия» он говорил, что римская Виа Джулия – одна из самых красивых улиц в мире, идет вдоль Тибра за палаццо Форнезе. Но речь не столько об улице, сколько об одной девице. Как-то я ждал ее вечером, а она шла по Виа Джулия под арками, с которых свисает плющ, и ее было видно издалека. Это было замечательное зрелище. Длинная улица, в этом нечто от родного города и от Нью-Йорка. Красавица приближается из перспективы увитых плющом арок по Виа Джулия, которая существует только в идеальном городе Кристалле, с гранями, отблескивающими то Римом, то Петербургом, то Нью-Йорком. На настоящей Виа Джулия всего одна арка. Она соединяет крыло дворца Форнезе и церковь Святой Марии, молящейся за мертвых, напротив. Далее тянется действительно довольно длинная, узкая и скучноватая улица. «И я когда-то жил в городе, где на домах росли статуи, где по улицам с криком «Растли, растли» Бегал местный философ, тряся бородкой, и бесконечная набережная делала жизнь короткой. Иосиф позвонил и спросил, где Розанов призывает «растли, растли». Я ничего такого вспомнить не мог. Вспомнил про целомудренную проституцию, насчет того, что незамужние девушки должны по вечерам выходить на улицу и благопристойно, с цветком в руках, ожидать мужчину. Не то. Ему надо было именно «растли». Я сказал, что перезвоню. И весь вечер внимательно, но безрезультатно листал Розанова. Не найдя призыва к растлению, я написал письмо большому знатоку Розанова, старому поэту Юрию Павловичу Иваску. С Иваском у нас как раз тогда была кратковременная переписка. Иваск прислал мне обличительное письмо. Я неправильно квалифицировал какие-то сонеты в рецензии, между прочим, благожелательной, на книгу его еще более голубого приятеля, знатока китайского языка, жителя Рио-де-Жанейро, Валерия Перелешина. Настоящая фамилия куда лучше бледного псевдонима Салатка Петрищев. Я не сказал Иваску, зачем мне нужно было отыскать цитату, так как с Иосифом они были соседи в Массачусетсе, но отношения как-то не сложились. Иваск, к моему смущению, бурно расхвалил меня за то, что я интересуюсь Розановым, но сказал, что ничего похожего у Розанова нет. Все это я и доложил Иосифу. Но он оставил, как первоначально написалось: В память сердца он верил сильнее, чем в печальную память рассудка. Я был бы рад, если бы кто-то, прочтя эти строки, посрамил бы меня и Иваска, указав Том и страницу, где Розанов призывает Растли. Растли.